Глава девятая. Конец истории. Когда они доели торт, и Сдобсон дожаловался на негодную для сушки белья погоду, гостевание у пронырсона закончилось. Он спросил, не налить ли на дорожку по стакану воды, но никто не захотел. «Э, «Спасибо, что зашли», — сказал Пронырсон. «Если еще торт надо будет съесть, приходите». Похлопывая себя по пузу, он вылизывал тарелку из-под торта. Простодурсон сомневался, будут ли в их жизни новые торты. «Интересно, чем они отныне будут угощать гостей? Если Ковриксон закроет пекарню, придется им всем переходить на сосновые семечки. Даже сухари у Пронырсона переведутся». «Пойдемте к пекарю, повеселим его», — сказал утенок. «Лучше оставить его в покое», — ответил Простодурсон. «Ничего себе покой!» — возмутился утенок. «Сидит там больной, совсем один. Утенок прав». Вмешалась октава. «Хотя больше торта нам сейчас не съесть, но больного проведать надо. Мы взбодрим его песенкой о золотой рыбке». «Нет», — решительно сказал Простодурсон, — «ни слова о золотой рыбке. Если ты задумал о ней петь, я с вами не пойду». Сдобсон промолчал. Он не мог говорить, а то бы торт полез из ушей. Поэтому он тихо плелся позади всех и вспоминал удивительный вкус. Они осторожно открыли дверь, словно опасаясь, что гора рухнет им на голову, и на цыпочках вошли в уютную пекарню, где съели, слопали, сгрызли и стрескали столько коврижек, булок и плюшек, что не сосчитать. Ковриксон сидел на стуле и разговаривал с воздухом. «Ой, ла-ла», — говорил он, — «так вот где ты была, вот откуда ты взялась, а какая красавица!» Тут удивятся мои покупатели, вот увидишь. — Покупатели? Это те, кто приходит в пекарню купить коврижек и прочего, что я пеку. — Ой, ла-ла, сколько всего мне надо тебе рассказать! А на ночь я прочту тебе историю каменной куропатки. — Это, — сказал Сдобсон, — у тебя жар, да? — Жар? — изумился Кавриксон. — У меня? Теперь он увидел, что не один в пекарне. Простодурсен, утенок, коктава и сдобсон жались к двери и смотрели на него с ужасом. «Идите сюда скорее!» — крикнул Кавриксен. «Смотрите, кто в банке!» Вот так все и вышло. На том нашей истории конец. Они сгрудились вокруг стола и заглянули в банку, а в ней плавала прекрасная золотая рыбка, и от нее в пекарне стало светлей. А иногда она разевала рот и говорила тьфу-тьфу. — Она говорит тьфу-тьфу, когда я ей рассказываю, — рассмеялся довольный Кавриксон, — потому что все понимает. — Но, — сказал простодурсен, — я стоял и рассматривал свою стеклянную банку, — ответил Кавриксон, — и думал, как плохо хотел поступить с Пронырсеном. А потом что-то закапало из глаз, и вот в банке завелась рыбка. Но лучше вы рассказывайте ей о речке и что у нас тут еще интересного, а я пока о пару поставлю. И они принялись рассказывать ей о речке, и кудыке, понарошке из-за границы. Они говорили по очереди, а рыбка иногда высовывала голову и говорила Тфу-тфу. Вот такая это была золотая рыбка.